Получив указанную сумму, он повел войска обратно в степи. Хотя Едигей и не смог взять Москву, он преуспел в разорении значительной части княжества и таким образом серьезно сократил материальные ресурсы великого князя. Он также восстановил независимость Нижегородского княжества, пожаловав его стол Даниилу, сыну Бориса, который, напомним, был свергнут, в 1392 году. И все-таки, несмотря на разорение и страдания, причиненные набегом Едигея, он не достиг своей главной цели, сила великого князя Московского не была уничтожена. Василий не только продолжал игнорировать ханский сюзеренитет, но даже дал в Москве пристанище сыновьям Тахтамыша, чьи претензии на золотоарддынский трон являлись для Едигея источником серьезного беспокойства. Эмир горько сетовал Василию на его враждебность в колком письме от 1409 года, но это было все что он мог пока сделать. Набег Едигея на Москву однако сильно повысил его авторитет в мусульманском мире. Когда его послы вместе с послами, Булат-Салтана появились в 1409 году при дворе сына Тамерлана Шахруха в Хирате. Им был оказан великолепный прием. В том же году египетский султан направил своих послов Булат-Салтану. Едигей, оказалось, достиг зенита своей славы, и все-таки дни его власти были сочтены. Силы оппозиции, побежденные в 1407 году, вскоре восстановились. Марионеточный хан Булат-Салтан умер в 1410 году. Ему наследовал согласие Едигея сын Тимур-Кутлуга Тимур-Хан. Чтобы упрочить свое влияние на нового хана, Едигей отдал ему в жены одну из своих дочерей но в течение нескольких месяцев Тимур-хан повернулся против своего тестя. Едигей был побежден и бежал в Хорезм. 1411 год. Тимур-хан не получил, однако, выгоды от своей победы, поскольку его самого скоро сместил сын Тахтамыша, Джалал-ад-Дин. Все теперь отвернулись от Едигея, включая сына Тамерлана Шахруха, чья армия в 1414 году заняла Оргенч, столицу Хорезма. Это, однако, не закончила карьера Едигея. С небольшой свитой он вернулся в кипчакские степи и сумел создать собственное княжество, по-видимому, в Крыму. В 1416 году его жена совершила паломничество в Мекку с эскортом в 300 всадников. В том же году, согласно польскому историку XV века Яну Длугашу, Едигей учинил набег на Киев. Три года спустя он отправил послов Витовту, предлагая великому князю литовскому союз против сыновей Тахтамыша. До того, как этот союз мог состояться, он был убит в столкновении с сыном Тахтамыша Кадыр Берди. Драматическая судьба Едигея сделала его любимым героем тюркской эпической поэзии, особенно эпосы его собственного народа, нагайцев. Тогда, как многие современники страдали от его жажды власти, нагайские поэты видели в нем доблестного князя Степей и превозносили его за отвагу и рыцарство. Тогда, как у Едигея власть уменьшалась, у Витовта быстро росла. Именно Витовт извлек самую большую выгоду из набега Едигей на Москву в 1408 году. Действительно, хотя Едигей и нанес русским большой вред, он не сумел подчинить Московию. В то же время, однако, удар, нанесенный Москве, был достаточно серьезен, чтобы предотвратить какое-либо возобновление ее противодействия Литве. Это прекрасно понял Свидригайло который в 1409 году оставил надежду на московскую поддержку его амбициозных планов и решил вернуться в Литву. Однако, когда он ступил на родной землю